Блудный сын. Истощённый нуждой, истомлённый трудом, блудный сын возвращается в отцовский дом и стучится в окно осторожно. Можно, сын мой единственный, можно. Можно всё. Лабызай, если хочешь отца, обгрызай духовитые кости тельца. Как приятно, что ты возвратился. Тып остался сынок, и смирился. Сын губу утирает густой бородой, поедает тельца, запивает водой, аж на лбу блещет капелька пота от такой непривычной работы. Вот он съел сколько смог, вот он в спальню прошел, спит на чистой постели, Ему хорошо, и встает, и свой посох находит, и ни с кем не прощаясь, уходит.